Экклесиаст. Суета-сует, все суета. О жирновах, которым безразлично что молоть, лишь бы всегда молоть. Астрал и компьютерный вирус – печеньевый монстр. Что общего? Всё суета-сует», – сказал мудрый древний царь-проповедник – а во всех земных делах, направленных на удовлетворение многочисленных страстей личности, на ее стремление к богатству, славе, власти. Душе человеческой суета жизни не нужна. Учителя говорят, что суета – антипод торжественности, она разрушает огненное устремление духа, А такое качество характера, как суетливость, вообще относится к рефлексам – это истинно обезьянье свойства. Чтобы не ослаблять основы рефлекторного ума, астрал постоянно отвлекает человеческий рассудок на свои запросы и умеет их маскировать таким образом, что они становятся важной узаконенной частью человеческой жизни. Вот уже, как видели современники, даже выработка рефлексов жвачных животных была включена в жизнь человечества. И мощная телереклама уходящей цивилизации этому сильно помогала. Придуманы были даже серьезные причины жизненной важности – жвачной резинки. Суетливость человека и суета жизни не позволяют сосредоточиться. Кроме того, они превращают человека в автоматически действующее существо, как все, так и я, что у всех, то должно быть и у меня. Но подобное чувство, направленное на все внешнее, на все материальное, стадное чувство, именно оно образует из людей толпы, напоминающие стада. Суета и суетливость чрезвычайно затрудняют тонкие восприятия. Человек суете слышит лишь физическим ухом, то есть то, что вне его, и совершенно глух к тому, что внутри него. Поэтому, когда такой человек слышит мудрую формулу «жизнь – это борьба», ему и в голову не приходит, что речь идет о борьбе внутри него самого, и он немедленно ищет, с кем бы ему начать бороться, и, конечно, находит». Но все внешние обстоятельства, все перипетии жизни, следствия, внутренней жизни людей, нет гармонии внутри, не будет гармонии и во внешнем мире, даже погода, и та зависит от общечеловеческой гармонии. Сказано учителем, цветок духа распускается в одиночестве, в тишине, в молчании. Голос духа, голос безмолвия, в суете не услышать. Усиление суеты в обществе – характерная примета духовного кризиса. Все, что окружает человека, воздействует на его сознание и создает в нем те или иные впечатления. Все впечатления, получаемые от физических органов чувств, вызывают в астрале разнообразные вибрации. Эти вибрации и есть эмоции астрала. Эмоции астрала – это вся его жизнь. Эмоции – это сам астрал. Если астрал не вибрирует, значит эмоций нет, значит астрал умирает. Если эмоции есть, но человек умеет их приструнивать, астрал замрет и будет вести себя тихо, так как из-за отсутствия новой дозы эмоций у него жизненные силы иссякают. Правда, как только жесткая узда человеческой воли ослабевает, астрал немедленно подымает голову. Он выныривает из глубин человеческого естества и лихорадочно начинает искать, чем же восполнить свои истекшие энергии. Если дозор снят хотя бы на мгновение и воля ослабела, то астрал не будет никаких проблем с поисками своей эмоциональной пищи. Астрал – жернова, которая за многие миллионы лет беспрерывной работы – нисколько не стерлись, их внутренняя энергия не иссякает, если только есть подпитка. Цель этих астральных жерновов – постоянно крутиться, и совсем не важно зачем, лишь бы крутиться и постоянно молоть, и совсем не важно, что именно молоть – зерно, камни, человеческие кости, слова, мусор. Астрал во всех проявлениях ненасытен. «Это все пожирающий, никогда не насыщающийся монстр. Его аппетиты никогда не могут быть полностью удовлетворены. Никогда. Если его и можно насытить, то лишь на очень короткое время, если его не обуздать и затем не уничтожить». Астрал будет равносилен вечному двигателю, использующему человеческую энергию, в том числе и ментальную, для производства своих эмоций, для удовлетворения своих прихотей. Ненасытность астрала настолько велика, насколько и коварна. Это настоящая ловушка. В этом отношении астрал очень напоминает некоторые компьютерные вирусы. Как известно, вскоре после появления компьютеров появились так называемые компьютерные вирусы. Вредоносные программы, вначале созданные компьютерщиками, на досуге, в шутку, чтобы посмотреть, а что из этого выйдет. Жизнь показала, что это вовсе не безобидные штучки. Кто-то однажды на самой заре персональных компьютеров, желая подурачиться, создал программку и обозвал ее «Печеньевый монстр». Если этот вирус попадал в компьютер, то во время работы на экране монитора вдруг появлялась просьба компьютера «Хочу печенье». После этих слов вся работа останавливалась. Ничто не способно было запустить компьютер, если с клавиатуры не вводилось в него слово «печенье». Печенье бросалось в пасть компьютерного вируса, съедалось, и компьютер тут же продолжал работу. Но оператор был уже в ловушке. Вскоре на экране вновь появлялась «хочу печенье» и работа вновь стопорилась. Чтобы ее продолжить, приходилось вирус снова покормить. Но беда в том, что по мере кормления аппетит вируса возрастает, и на экране все с меньшими и меньшими интервалами появляется «хочу печенье». Наконец, просьбы вируса становятся ежеминутными, затем непрерывными – Наконец компьютер зашкаливает, и работа полностью блокируется. Точно так же ведет себя и астрал. Если он берет власть над волей человека и получает то, что хочет, он учащает требования, и аппетит его, как и аппетит печеньевого монстра, не может быть удовлетворен. Он может только нарастать, пока в конце концов воля человека не будет полностью подчинена желаниям астрала. Чтобы компьютерный вирус не мешал работе, его, разумеется, необходимо уничтожить. Для этого существуют антивирусные программы. Точно так же нужно уничтожить и астральный вирус. желание, эмоции астрала, другого способа борьбы с этим живым психическим монстром нет. Конечно же, любые компьютерные вирусы проиграют соревнования с астралом, ведущим борьбу с человеком миллионы лет и имеющим в своем арсенале столько средств подавления воли, сколько и не снилось самым выдающимся творцам компьютерных вирусов. Изучая компьютерные вирусы, можно многое понять в природе астрала, в частности, его приспосабливаемость, хитрость, изощренность и тому подобное. Есть, к примеру, вирусы, которые относятся к типу мин замедленного действия или троянского коня. Попадая в компьютер, подобные диверсанты сначала делают вид, что выполняют определенную функцию, вроде бы даже нужную но на самом деле производит разрушающее действие на все данные, введенные в компьютер. Точно так же действует и астрал, предлагая невежественному человеку такие ощущения, как, например, любопытство, которое он принимает за любознательность, восторженность, которую невежественный человек путает с чувством восторга, жалостливость, которую он считает чувством сострадания, Суетливость, которую относят к явлению активного действия, равнодушие, которое выдает за спокойствие и равновесие, следование моде сезона, воспринимая это как неотъемлемый атрибут культуры, расточительство времени и средств, которое называется установлением контактов с нужным человеком в процессе шикарного ужина в ресторане и так далее, и так далее апостол иаков всякое естество зверей и птиц присмыкающихся и морских животных укрощается естеством человеческим а язык укротить никто из людей не может это неудержимое зло о пустомелях и сквернословах может ли глухонемой болтать без умолку Почему молчание – золото? Военный летчик, романтик, поэт и писатель Антуан де Сент-Экзюпери сказал, что самое большое счастье – это счастье человеческого общения. При этом, разумеется, никому не нужно доказывать бесценность человеческой речи. Но посмотрим, как астрал превращает это истинное человеческое счастье в несчастье, Как использует это чисто человеческое достояние в своих целях? Уже говорили, астрал, если не вибрирует, не живет, таков закон его природы. И многие могут найти в своем окружении людей, которые вибрируют постоянно, в частности, не могут ни минуты помолчать. Они говорят и говорят, цепляя тему за темой, словно надевают на спицу, петлю за петлей. Но астрал не может не только связать что-то путевое, он не способен даже что-либо довязать до конца. Как только один рядок петель будет набран, астрал их распускает и вновь начинает набирать, просто чтобы чем-то занять пальцы. В данном случае, чтобы просто дать языку пустомели повибрировать. Всех болтунов пустомель за язык дергает именно астрал. Этому животному нравится болтать человеческим языком. Если проанализировать, о чем говорят астральные болтуны, то их словесные извержения вполне можно назвать словесным поносом. В СССР в дамских парикмахерских, к примеру, многие мастера, выполняя работу, без умолку болтали о своих и о чужих личных делах. Их бесконечная пустая стрекотня несказанно утомляла посетительниц, уходивших с ушами забитыми словесным мусором. Обратим внимание также на то, сколько пустых слов выбрасывает и каждый из нас в окружающее пространство, когда мы общаемся между собой. Возьмем примитивнейшие примеры из повседневной жизни. У молодого человека в комнате прямо посередине стоит большая коробка из-под компьютера, которую ему подарили несколько дней тому назад. Отец. И сколько эта тара будет здесь стоять? И сын вместо того, чтобы молча убрать коробку, бросает. А куда ее деть? Отец, конечно же, возмущается. Куда угодно. Коробка не должна стоять посреди комнаты. Сын отпирается, выбрасывая гирлянды совершенно пустых слов, находя десятки причин, ни одна из которых не может оправдать его неряшливости. Он говорит, что коробка большая. Ему предложено ее выкинуть. Он отвечает, что, а может, коробка сгодится, под кровать запихнуть, кажется, не поместится, на лоджию вынести, а вдруг пойдет дождь. Разобрать коробку и превратить ее в плоскую? Что ему? Делать больше нечего. Просто отодвинуть в угол. А в какой? Астрал обожает подобные ситуации. Еще пример. Семья обедает. Муж говорит жене. Суп совсем не соленый. Где соль? А солонка прямо перед ним. Замужняя дочь пришла к матери в гости и варит вареники, кричит матери из кухни, а на что их складывать? А на что вообще кладут вареники? Или дочь в свои 40 лет не знает? Или не знает, где в ее бывшем доме посуда лежит? В девятиэтажном доме отключили воду, жители берут ее из приехавшей цистерны. Мать говорит двадцатипятилетнему сыну, я возьму ведро, а ты кастрюлю побольше. Сын согласился с большой неохотой и произнес совершенно бессмысленную фразу. «И как ее? Понесу по этажам?» «Можешь и не по этажам, если умеешь летать», — заметила мать. Две девушки на троллейбусной остановке едят эскимо. Одна поела и, держа в руке палочку и обертку, говорит подружке. «Ты не знаешь, куда бросить все это? Не бросать же, в самом деле, на тротуар». Если бы все так делали, мы бы уж точно жили посреди свалки. А урна, заметим, рядом. Сделай шаг и молча брось в нее бумажку и палочку. Но нет, астрал дергает человека за язык и начинает человеческим языком болтать даже вроде бы и не глупости, но совершенно ненужные в данной ситуации слова. Подобные примеры на каждом шагу. Тот, кто никогда не занимался воспитанием своего ума, тот, чтобы думать, обязательно должен говорить. Поэтому, если у постамели забрать возможность высказываться вслух, по любому поводу и даже без малейшего повода, он не сможет мыслить. Это самая низкая ступень развития ума. В приведенных примерах мы имеем дело с людьми, стоящими, скорее всего, на более высокой ступени умственного развития. Однако лишняя вибрация их языка свидетельствует о недисциплинированном мышлении с явными симптомами пустомельства. Чтобы не допускать подобных пустых вибраций языка, прежде чем сказать то, что было сказано людьми из вышеприведенных эпизодов, следовало бы подумать, не лучше ли сделать дело молча. Казалось бы, Болтун вроде безобеден, И в самом деле, думаем мы, ну, какой вред может нанести тот, кого в народе обзывают чаще всего с усмешкой, пустомеля, пустобрех, словоблуд? Мы уверены, что стоит отмахнуться от болтуна, как все его пустомельство уйдет в песок без всякого последствия. Это не так. От всех видов болтунов, от бытовых политических, радиоболтунов, загрязняющих и разрушающих звукосферу планеты. Вред велик. Болтун – нездоровый человек. Это утверждает сокровенная наука, издавна умевшая по излучениям определять не только физическое здоровье человека, но и его суть. энергетически пустомели выглядит как несветящаяся серая тень. Кроме того, оказывается, Болтуны очень заразны, они особенно опасны для слабовольных людей, постоянно контактирующих с ними. В народе не зря уважают людей, всегда говорящих по делу, а иного молчуна уважают, порой даже сами не зная почему. Должно быть, в молчании такого человека люди чувствуют какую-то таинственную силу, что нередко так и есть. Учитель говорит, что пустые слова лишены «магнетичности» а потому празднословие, пустословие, а также многословие истощают жизненные силы и самого пустомели и того, кто поддерживает с ним разговор. Пустомельством в уходящей расе заражено большинство людей. Давайте проанализируем хотя бы то, о чем мы, взрослые, говорим дома, в гостях, за праздничным столом или за чашкой кофе в кафе. Если мы еще школьники – О чем с удачем, ежедневно встречаясь с другом или с подружкой, живущей по соседству? О чем часами говорят автолюбители, когда собираются в кооперативных гаражах или собаколюбы, встречающиеся во дворе по утрам при выгуливании своих любимцев? С точки зрения пустопорожности, даже многие доклады на различных конференциях могут посоперничать с многозначительностью болтовни-парикмахерш. А как думаете, может ли быть болтуном глухонемой? Я была уверена, что уж кто-кто, но эти люди не могут быть пустомелями. Однако случай, о котором мне рассказал Андрей Радченко, моя правая рука, все-таки навел на мысль, что астрал может заставить болтать без умолку даже глухонемого. Возвращаясь из университета домой, Андрей стал в троллейбусе свидетелем диалога двух глухонемых. Разумеется, разговаривали они на пальцах. Вначале это было похоже на обычный спокойный диалог. Один что-то говорил, другой ему отвечал. Но затем одному из собеседников тема, видно, стала неинтересна. Его пальцы стали отвечать уже неохотно и чрезвычайно коротко. Затем он вовсе замолчал и, отвернувшись, стал смотреть в окно. Но его товарищу, видно, хотелось болтать. Он без конца тормошил спутника, толкал его и требовал повернуть лицо. Глухонемым ведь обязательно надо видеть лицо друг друга и руки. Товарищ, видно, был человеком терпеливым и воспитанным. Он поворачивал лицо, но на нем уже было написано выражение отчаянной скуки и утомления. Видно было, что он устал от бесконечного переливания из пустого в порожнее. А то, что товарищ его был пустомелей, было ясно и неглухонемым. Болтун без конца повторял одни и те же знаки, лишь с очень незначительными дополнениями. Наконец... Его молчаливый и терпеливый товарищ не выдержал. Он рассердился и резко черканул большим пальцем в воздух, у шеи под подбородком. Это был всем знакомый выразительный жест, который в данном случае означал «Да помолчи ты, наконец! Надоел до чертиков!» И глухонемой Болтун замолчал. Но уже через несколько секунд его Пальцевый язык вновь стал вибрировать, выписывая в пространстве прежние беззвучные кренделя. Его товарищ молчал, но видно было, что он уже не слышал пустобреха и думал совсем о другом. Так что, как видим, астрал способен болтать без умолку, даже если язык человека не в состоянии говорить. Кто знает, может быть в следующем воплощении, чтобы научить, наконец, молчанию, иного пустамелю. Карма лишит его не только слуха и речи, но и пальцев. В темную эпоху на каждом шагу встречаются люди, которые выплевывают свои слова, как шелуху на ветер, что является свидетельством хаотического мышления и безответственности. Таким людям нельзя верить, и, как сказали бы раньше, их слова – ведут к греху. Молчание золота. Но некадимый молчащие в синедрионе, когда судят учителя человечеству не нужны. Пусто слов многослову, брат родной. Речь явление огненное, преступно молчать, когда надо сказать. Нас учат мыслить без слов. Иногда в разговоре нас могут упрекнуть в невоспитанности, когда мы прерываем своего многословного собеседника на полуслове и отвечаем на его вопрос, не дослушав до конца. Несмотря на то, что наш ответ по делу, нам все же могут напомнить о нашем неуважении к собеседнику, которому мы, мол, не дали досказать фразу, и так далее. Но не всегда такие замечания справедливы. Дело в том, что с многословными – так трудно общаться, как и с пусто словами. Спрашивается, какой смысл человеку выпускать еще одну обойму слов, пусть даже составленных в правильные литературные фразы, если с первой же фразы ясно, в чем дело. Однако люди, склонные к этому пороку, даже после получения ответа или предупреждения, что тема ясна, все же, будто не слыша, досказывают свою тираду, тем самым вызывая у собеседника скуку и досаду. К сведению, великие учителя выражают свои мысли – Предельно кратко, а при посылке через пространство мысленных телеграмм, сообщений, предостережений, даже указов, дающих программу их сотруднику на несколько лет, а то и на всю его жизнь, в целях экономии и психической энергии учителя часто используют всего лишь одно слово и нередко даже одну букву. Не забудем, каждая буква – сокровенный символ, имеющий множество эквивалентов, а значит и значений. Дух адресата знает, как расшифровать пространственное послание. Сказано не случайно, что краткость – сестра талант, и в будущем нам придется обучаться культуре речи, одним из качеств которой будет именно точность и краткость выражения мыслей. Святослав Николаевич Рерих, которого никто не смог бы упрекнуть в невоспитанности и неуважении к собеседнику, нередко прерывал его в самом начале фразы и развивал далее мысль в нужном направлении или немедленно отвечал на вопрос, который еще не был сформулирован полностью, но было ясно, о чем речь. Это говорило прежде всего о том, что этот высокодуховный человек очень ценил время и вовсе не нуждался в том, чтобы ему демонстрировали свое умение правильно говорить, выстраивая длинные фразы с деепричастными и причастными оборотами. Здесь же добавим, что в древности многословие, как и пустословие, считалось грехом. Учитель, давший Агни-йогу, предупреждает даже людей нового мира – не захлебнитесь многословием, в нем теряются гибкость и находчивость. Нам говорят – надо учиться говорить не только содержательнее, но и как можно короче. Мы одобряем сокращение языка, желательно составление новых определительных выражений. Община, параграф 141 примечания. Опять-таки, без вмещения фразу «мы одобряем сокращение языка» можно воспринять искаженно. При этом идеалом может стать и небезызвестная элочка людоедка из 12 стульев, которой достаточно было для жизни, и 30 слов. Посмотрим на поэзию и прозу. Безусловно, ценны обе формы изложения. Поэзия по количеству слов намного проигрывает прозе, но никто не станет утверждать, что запас слов у поэта меньше, чем у прозаика. К тому же у поэзии есть бесценные свойства. Мысли, разбросанные на сотни страниц, она умеет упаковать в сто слов. Конец примечания. Слово «серебро» — молчание золота. Это общеизвестное выражение. История не случайно оставила нам память о великих молчальниках, которые запирались в кельях или уходили в горные пещеры, в лесную пустынь, чтобы молчать. Мудрые знали, в молчании и высоком размышлении накапливается психическая энергия. Любое слово, произнесенное такими людьми, было бесценным. Христос уходил в пустыню восстановить свои силы от соприкосновения с людьми, отдохнуть и от их разговоров, а также, чтобы и самому помолчать. Молчание – одна из сторон жизни любого подвижника. Святой Сергий Радонежский по вечерам обходил снаружи избы своих общинников и прислушивался, нет ли празднословия, если оно было игумен негромким стуком в окошко. Пресекал болтовню. Лидер национально-освободительного движения Индии Махатма Ганди один раз в неделю обязательно молчал. Если же в этот день надо было что-то срочно сообщить, он писал на бумаге, но не нарушал молчание. Что это? Одна из форм самобичевания? Одна из строгостей монастырской жизни, перекочевавшей в мирскую жизнь, или это стремление политического лидера к оригинальности поведения? Нет, конечно. Это проявление сокровенного знания, о сокровенной ценности молчания, которое не зря названо золотом. В Молдавии, в первой среди бывших республик СССР, с 1996 года ввели плату за обычные внутригородские телефонные переговоры. Если в течение суток они превышали 15 минут, надо было платить за каждую минуту дополнительно. Конечно, это вызвало массу неудобств, и недовольны были все. В новых условиях, если бы мы болтали по телефону столько же, сколько раньше то далеко не у каждого хватило бы зарплаты, не говоря уж о пенсии, оплатить наши разговоры. Считалось, что это вызвано требованиями рынка. Кто-то заверял, что это один из способов обогащения связистов-монополистов. Наверное, справедливо и первое, и второе. Но все же в этом экономическом насилии над общением людей на расстоянии была и одна замечательная оккультная польза. Теперь, когда за телефонную болтовню всем надо было платить, причем немалые деньги, люди мгновенно стали чаще молчать, а при разговорах по телефону начали учиться говорить кратко и по делу. Пусть толстосумы наращивают свои суммы, это их дела, их карма. Но не зря же мудрые говорят, что иногда чем хуже, тем лучше. Никто не может подсчитать, насколько... Психически очистилось пространство над Кишиневым от резкого сокращения пустой болтовни, передачи сплетен, перемывания костей. Пространство над нашей планетой содрогается от чудовищного потока беспрерывной телефонной, телевизионной и радиоболтовни, но и в этом будет наведен порядок в новой эпохе. Речь, говорит Агни-Йога, явления – Огненная И не зря долгий разговор об обывательских делах вызывает усталость. Это дает себе знать утечка жизненной энергии в канализацию. Тратить психическую энергию даже на серьезные речь следует осторожно. Мышление должно быть монолитным, Учат гималайские учителя. Они говорят, что молчаливая сдержанность приветствуется как лучшая форма поведения среди разнузданного словоизвержения. Нормы поведения, надо, говорят учителя, пересмотреть в корне. Что же касается брошюрок хорошего тона и светского поведения, то это просто пародия на правдивость и достоинство человека. Однако во всем требуется вмещение пар противоположений. Как добро не всегда добро, как материнская любовь не всегда творит благо, как лучше может означать именно хуже, так и молчание не всегда золото. Говоря о достоинствах молчания, будем иметь в виду, что там, где нужно сказать, надо сказать, а не молчать. Каждому полезно поразмышлять над приведенными далее словами владыки Шамбалы из книги «Община», параграф 205. «Нам не нужны благонамеренные Никодимы, приходящие ночью и молчащие днем в Синедрионе». Примечание. Никодим – один из учеников Иисуса Христа, член Синедриона. Он боялся... Признаться, что являлся учеником учителя из Галилеи, а потому приходил к Иисусу лишь ночью. Никодим разделял мнение о том, что Иисус человек необычный, человек но заявить об этом открыто на Синедрионе не осмелился, а ведь защита имени учителя все равно, что защита самого учителя. Конец примечания. Каждый должен хранить тайну доверенную, но должен иметь слова о нас, слова твердые, могущие ошеломить противника. Мы, называющие себя последователями учения живой этики, обязаны спросить себя, готовы ли и мы не промолчать и защитить имена учителей, когда лохматая лапа пытается дотянуться до них и выпустить в них струю своей ядовитой слюны. Как это делали, начиная с 1994 года в России, некоторые вновь воплощенные иерусалимские синедрионцы, когда-то потребовавшие смерти величайшего из учителей света. Нередко молчание или умолчание бывает из-за трусости. Разве не по трусости ученик Христа Петр трижды отказался от своего учителя? Он и не молчал вроде, он отвечал на вопросы, которые ему задавали люди, схватившие Христа, но все же умолчал о том, что не только знает арестованного учителя из Галилеи, но и является его учеником. Мученической смертью искупил апостол свое отречение от учителя, которого при аресте не покинул только один – юный Иоанн. Потому-то только у него, в отличие от остальных одиннадцати, судьба сложилась иначе, и смерть мученической его также обошла стороной. Иногда во время спора или принятия какого-то важного решения молчащий видит, кто прав, а кто не прав. Он может бросить свое веское слово на чашу весов справедливости или верного решения. Однако он не желает вмешиваться в спор или не хочет портить отношения с тем, кто не прав. И в этом случае молчание также вовсе не золото. Оно качество отрицательное. Тот, кто не прав и перевешивает в споре, будет уверен, что раз товарищ или сотрудник молчит, значит, он на его стороне. Хотя это и не так на самом деле. Тот, кто прав, но в споре теснится, может воспринять молчание товарища как неодобрение его точки зрения, хотя на самом деле тот мысленно полностью на его стороне. В этом случае Теснимый может не только глубоко обидеться, что остался без поддержки в очень ответственный момент, но даже в ином случае готов будет порвать прежние дружеские отношения, а то и возненавидит бывшего друга. Если этого не случится то все равно не будет никакого проку в том, что, когда друзья, оставшись наедине, выяснят отношения, молчальник признается, что был полностью на его стороне. Иногда молчание или умолчание равносильно предательству. Поэтому нам надо очень подумать, прежде чем принять решение, умолчать о чем-то или все же сказать. Мудрые говорят, для того, чтобы думать, Не обязательно говорить, и не только вслух, но даже проговаривая слова про себя, а ведь именно так предпочитало мыслить большинство человечества старого мира. Надо, говорят учителя, учиться мыслить вообще без слов, тогда ментальное тело будет развиваться чистым, без страстей. Примечание. Признаюсь, что постоянно испытываю большие трудности, когда стараюсь развернуть одно и то же изречение Христа то одной гранью, то другой. При этом получается, что многие беседы, находящиеся не только в разных главах, но даже в разных по теме книгах, должны были бы стоять рядом, как продолжающие друг друга и углубляющие мысль, высказанную Христом. Но это... Невозможно, как невозможно размотать клубок, вытащив нить из середины, и тащить ее, не касаясь других нитей. Отсюда неизбежность повторений в той или иной форме. Поэтому я прошу читателей в таких местах быть терпеливыми и воспринимать повторения, если мысль в них отраженная усвоена, как рефрен в стихотворении или припев в песне. Вообще-то все беседы, которые мною спланированы для этого блока из семи книг, по сути, одна большая беседа, где в некоторых аспектах фактически рассматривается только одна краткая формула Христа – «отвергнись от себя». Эту беседу хорошо бы вспомнить, когда мы начнем размышлять по поводу изречения Христа, сказавшего «никто, войдя в дом сильного», не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного. А также, когда в следующей пятой книге получим некоторое представление о разных типах ментального тела.